В самолете Саприн безуспешно пытался заснуть, но ему, к сожалению, попалась жутко говорливая соседка, дама слегка за сорок, которая тут же запала на его красивое синеглазое лицо и всеми силами старалась Николая очаровать. Он в полухо слушал бесконечную болтовню попутчицы. стараясь во время кивать и подавать короткие, но необходимые реплики, да бы не казаться невежливым, а сам размышлял над срочным вызовом Дусика. Что бы это значило? Дусик сказал, дело не терпит отлагательства, причем до такой степени, что только лишь за один приезд в Москву в течение суток саприн получит пятнадцать. тысяч долларов. Интересно, а как же Тамара? Впрочем, раз люди, которые взяли дело в свои руки, велели Тамару пока не трогать, чего ж зря время терять? Можно пока на чем-нибудь другом заработать. Самому Соприну такой поворот казался не лучшим. Убивать Тамару ему совсем не хочется. она хорошая баба, деловая, собранная, обязательная, покладистая, и лично ему ничего плохого не сделала. Он взялся за ее устранение только ради того, чтобы заработать денег для Иринки. Но если подворачивается возможность добыть необходимую сумму, не трогая Тамару, то это же только лучше. Может быть, запрет на ликвидацию Тамары Кочиновой. продлится достаточно долго, и Николай успеет заработать денег не только для сестры, но и для себя, чтобы забрать Катю и уехать вместе с ней в те же Штаты. Жить одной большой семьёй в двух соседних домах с Иринкой и Леонидом, вместе растить детей и никогда не видеть ненавистную суку мать и её поганого педераста муженька. Чем ближе подлетал самолёт к Москве, тем чаще мысли о срочном вызове деньгах и новом задании отступали на задний план, уступая место мыслям о Кате, катеньке, катюше. Николай так сильно хотел её увидеть, что даже сам удивлялся. Он и не подозревал, что способен на такую сильную влюблённость. Интересно, Дусик ей сказал, что Николай должен прилететь. Нет, наверное, дурак ревнивый. Сегодня утром, когда Николай звонил ей в обычное время с 8 до 9 утра, она разговаривала с ним, как обычно, ни словом не обмолвившись о том, что Дусик собирается его вызвать в Москву. Потом около полудня прибежал пацанёнок сын одной из телефонистак на почте и сказал, что дядю писателя ровно через полчаса вызывают на переговоры в Воронеж. Саприн в Москву звонил только Кате, а с Шориновым связывался через человека в Воронеже. Получив от воронежского абонента указание срочно прибыть в столицу на таких-то и таких-то условиях, Саприн хотел было уже перезвонить Катюше, но подумал, что может попасть со своим звонком не вовремя. Наверняка волосатый дусик сидит сейчас у Кати и ждёт сообщения от человека из Воронежа о том, удалось ли застать Саприна и передать ему указание. И что Саприн, при этом ответил. Конечно, он сидит сейчас в Катиной квартире, где же ещё? Николаю хорошо известны эти его манеры не вести скользкие разговоры ни с работы, ни из дома. Но уже в Домодедове он не смог удержаться и всё-таки позвонил Кать. Теперь уже можно, даже если там сейчас с Дусикой это не страшно. Он прилетел и отзвонился, что прибыл по вызову. Нормально. Алло. услышал он её нежный и почему-то насторожённый голос. "Это я", сказал он хрипло и откашлялся. "Я не вовремя?" "Нет, я одна. Ты прилетел, догадалась? Или Дусик предупредил?" "Конечно, предупредил. Он же с моего телефона тебя вызванивал. Я могу приехать". В трубке повисло молчание. который показался соприну долгим и недобрым. А как ты с Дусиком договорился? спросила она наконец. Ответ Николаю совсем не понравился. Неужели она продолжает дорожить своими отношениями с этим жирным боровым, боится его разгневать, не хочет будить ревность? Если тебя это волнует, сухо сказал он. Я могу позвонить ему домой и сообщить, чтоб прилетел. Полагаю, он в любом случае назначит нашу встречу у тебя, больше всё равно негде, учитывая, что сейчас уже почти 9 вечера. Хорошо, позвони ему, ответила Катя. Как он скажет, так и будет. Соприну показалось, что из пластмассовой телефонной трубки веет арктическим холодом. Он резко нажал рычаг, опустил в щель ещё один жетон и позвонил Шоренову.